Глава шестьдесят девятая Никто не увидел, как на губах вдруг заткнувшегося Крюгера появилась улыбка. Витя все еще стоял за скамейкой, куда свет приподъездного фонаря не добивал. Он молча смотрел на друзей, реагировавших на реплику новенького по-разному. Пух вскинулся и заозирался, тщетно пытаясь что-то рассмотреть в потемках, Его нижняя губа дрожала. Шаман без суеты поднялся со скамейки, расслабил руки и дернул плечами. Чуйки Стёпы он доверял. И сам, по правде говоря, ощущал рядом некое присутствие. В чертей и прочую потустороннюю херню Саша не верил, но вполне отдавал себе отчет в том, что люди-фармацевты от него так просто не отстанут. Он, конечно, спрятался на новом поселении, но в школу продолжал ходить. Это было частью плана. Он знал, что бандиты и... или менты за ним следят, знал, что рано или поздно его выцепят. К этому он был готов и этого ждал. Подаренный слоном ствол, который Шаманов носил с собой в школу на дне спортивного рюкзака, предварительно обмотав потными боксерскими бинтами, тоже был ко всему готов и кое-чего ждал. О фобиях и принципах своего нового владельца ствол не знал Вы почти обо всем догадались Вдруг донеслось из темноты, где стоял Крюгер Поэтому скрываться больше нет смысла Шаман развернулся к голосу, прикрыв спиной бледного степу Пух издал сдавленный звук, словно его душат «Только спокойно», — сказала оболочка Крюгера, медленно выходя под свет фонаря. «Начнете орать? Люди сбегутся, так и не поговорим». Аркаша скочил, зажимая рот ладонями, и рванул к своему подъезду. На полушаге он насекся, едва не упал, выпрямился и опустил руки. Его губы были растянуты неестественно широкой улыбкой. «Я не сделаю вам ничего плохого. Вы — чистые обертки. Вы — пробудивший меня свет». Пистец. обреченно протянул Крюгер, сразу все понявший и сразу во все поверивший. На самом деле он первым начал догадываться о том, что из станы и со с ними что-то вернулось. Недавняя истерика была защитной реакцией разума на окончательное осознание. Что ты такое? дрожащим голосом спросил новенький, выглядывающий из-за плеча напрягшегося шаманова. Ответил улыбающийся Крюгер. Я ваш новый лучший друг. Ваши разумы безупречны. Каждая их капля вкуснее, нежнее и благоуханнее тысяч пёсьих умов. Я многому научился. Ваши разумы не развалятся под моей тяжестью. Я буду вас беречь, потому что других таких обёрток я не найду. Я очень долго пытался. Питяй, завязывай моросить. Шаман упирался до последнего. Какие обёртки? Иди домой, полежи. У тебя температура, походу. Я... «Я знаю, что он! Оно такое!» Сквозь всхлипывание сказал Аркаша, на всякий случай держащийся за подъездную ручку и готовый в любой момент сквозануть внутрь «Я читал! Это инопланетный паразит! У Роберта Хайнлайна есть роман, называется «Кукловоды», и там...» «Не угадал» — перебил улыбающийся шаман Степа отскочил подальше «А может, и угадал» Не уверен. По-моему, космос — это чёрная бездна ужаса. Я бы на вашем месте зарылся от него поглубже под землю, а не запускал навстречу ледяному безумию железные коробки. В космосе нет разумов. «Точнее, они есть, но я не стал бы привлекать их внимание. Я их боюсь». «Тогда», — продолжил осмелевший пух, — «ты сарматский бог безумия?» «Какая разница, кто я?» — спросил новенький. «Что изменится от этого понимания?» «Скажи хотя бы, как тебя зовут?» — напирал Пух. Крюгер сделал глазами выражение «Ты что, ебанулся?» и покрутил пальцем у виска. Он не понимал, с чего Аркаша так разошелся. А вот спавший под курганами все прекрасно понял. Пух вдруг улыбнулся и сказал «Вы не перестаете меня удивлять». Своей чистотой и глубиной. Знать подлинное имя своего врага – Верный способ его победить. Еще за тысячи лет до вашего рождения Это было ведомо жрецам и шаманам. Но я вам... «Не враг, и поэтому сейчас вы узнаете мое имя!» Не переставая улыбаться, пух вдруг рухнул на колени и поднял голову к черному небу. Его глаза заполнились невыразимой мукой. Вены на шее напряглись. Он широко открыл рот, затрясся крупной дрожью и издал едва слышный хрип, выглядя при этом так, словно захлебывается оглушительным воплем. Парализованные ужасом друзья смотрели, как из глаз пуха катятся черные слезы. Из окна второго этажа донеслось непредставимое посреди творящегося кошмара Шипение открываемой бутылки, Звон упавшей на пол крышки И короткое ругательство. Подлинное именование спавшего под курганами Закончилось так же неожиданно, как началось. Аркаша перестал трястись, Выпрямился, вытер глаза, шутовски поклонился И сквозь улыбку сказал «Приятно познакомиться». «Отъебись от нас!» — огрызнулся шаман. «И без тебя гемор сплошной!» «Так, это еще что такое?» — донесся с застекленного балкона четвертого этажа возмущенный голос профессора Худородова. «Я понимаю еще сценку для драм-кружка репетировать, но выражаться при своем сыне я не позволю! Аркаша немедленно домой!» Пух по привычке закатил глаза, В темноте из балкона гримасу разглядеть было невозможно. На это, строго говоря, и был расчет. И собрался было пристыженно попрощаться с друзьями, когда его качнуло осознание нового формата реальности. Реальности, в которой присутствуют невидимые степные демоны-трикстеры. Реальности, в которой можно было в любую секунду утратить контроль над своим телом и утонуть в бездне розовой сладкой ваты. Реальности, в которой все перевернулось с ног на голову. Даже штаны, перепачканные в процессе подлинного именования, больше его не беспокоили. А ведь еще буквально час назад они, точнее объяснение с родителями по соответствующему поводу, были бы его самой первостепенной проблемой. Аркаша нервно оглядел друзей, ища на их лицах страшную улыбку. Потом скинул руки к собственным губам. Сущности ни в ком не было, или она себя никак не проявляла. — Аркадий, я кому говорю? Отец на пуха никогда раньше не кричал. — Да иду я, пап! Неожиданно для себя огрызнулся он. Пух никогда раньше не перечил отцу.